Глава 485. Усыпальница незримых. Врагов усыпальницы оказалось не так много, и за время коротких стычек разбойник понял, к какому классу относится богоподобный. Как оказалось, его выбор пал на демонологов. Это было неочевидно очевидно из-за того, что тот в основном орудовал клинком, но все же пара стандартных для этого класса способностей не ускользнули от взгляда парня. После двадцати минут сражения с небольшими группами безголовых, похожих на мумии монстров, а также с полугнилыми, покрытыми чешуей и достигающими пояса псами, ворон, перебирая пальцами один из кинжалов, обратился к спутнику. «Простовато как-то. При входе не показали требуемый минимальный уровень, а значит, проблема не в монстрах». Богоподобный отряхнул клинок от крови и, достав красный точильный камень, заряжающий оружие магии крови, ответил. «Могу лишь сказать, что тот, кто направил меня сюда, предупредил об испытаниях, каких не знаю». «Вот же...» При словах об испытаниях у парня скривилось лицо, но, приняв информацию к сведению, он стал внимательнее оглядывать окружение. «Испытание — понятие очень широкое, поэтому стоило попытаться запомнить все, на что падал глаз — рисунки, слова, знаки и прочее». В описании подземелья говорилось, что тут были похоронены члены какой-то древней королевской семьи, и было очевидно, что разграбить ее просто так никому не дадут. Стоило также отметить, что место не являлось одноразовым, а значит, существует вероятность того, что они могут не найти того, что нужно богоподобному. «Ну, это уже не моя проблема». Медленно идя вперед, ворон продолжал смотреть по сторонам, что благодаря глазу наблюдателя не составляло проблем. Архитектура усыпальницы оказалась обычной и состояла из больших и маленьких комнат, связанных с широкими или узкими коридорами. В стенах, выдолбленных нишах лежало множество тех самых недомумий. Причем некоторые из них пытались скрытно напасть, когда гости проходили мимо. Если бы не постоянная бдительность двух высокоранговых игроков и пассивные навыки, им бы это удалось. Ведь при движении те не издавали никаких звуков. В общем, бедным, неупокоенным душам просто не повезло. В первых трех комнатах, которые Ворон и его друг успели пересечь, на них нападали псы, которые сперва казались обычными статуями, стоящими возле грабов. Но как только гости в лице разбойника и демонолога пересекали невидимую черту, тут же оживали и начинали атаковать. Казалось, что после их убийства, как очередная мера защиты от грабителей, начнут открываться саркофаги. Но даже в четвертой комнате после смерти псов ничего не изменилось. Еще в первом помещении у ворона возникло желание открыть их самостоятельно, но богоподобный настоял на избегании лишних проблем, так как его цель была не в поднятии уровня. После небольшой дискуссии на эту тему и того аргумента, что парень тут в качестве наемника, разбойнику пришлось отступить. Тем не менее, каждый раз, когда они проходили очередную комнату с гробами, он качал головой и громко вздыхал, чем сильно раздражал демонолога. Исследование казалось легким и, честно говоря, скучным, но, тем не менее, оба продолжали быть настороже, и вскоре их опасения подтвердились. «Стой!» Уилл нахмурился, глядя на всплывшее перед ним сообщение. «Талисман добра и зла реагирует на иллюзии. Вы способны видеть сквозь обман на определенном расстоянии». «Здесь иллюзия. Перед нами? Вроде бы. Пока не знаю, так что подожди». Парень стал рассматривать пространство перед собой и по сторонам, но ничего не менялось, пока его взгляд не сфокусировался на земле. «Нашел. И что там?» «На полу перед тобой квадратный магический символ. Выглядит заряженным. Что-то знаешь об этом?» Разбойник посмотрел на спутника, но тот отрицательно покачал головой, спросив вместо этого, «Мы сможем его обойти?» «Нет». только перепрыгнуть. Он занимает весь проход». Ха, стоит проверить кое-что». Сказав это, богоподобный достал из инвентаря простой посох и кинул его на пол, но ничего не произошло. Подумав немного, он пошел обратно и вскоре вернулся с оторванной рукой битого недавно трупа, после чего, кинув ее перед собой, скривился. Как только иссохшая плоть оказалась в радиусе действия магической печати, та тут же вспыхнула, и плоть исчезла во вспышке». Оу, Это же... Бах!» Не успел Ворон договорить, как где-то далеко послышался громкий звук, но затем все быстро стихло. «Телепорт!» Выразив свое удивление, парень задумчиво продолжил мысль. «Получается, на той стороне срабатывает какая-то ловушка для незваных гостей?» «Хитро!» «И, судя по звуку, урон достаточно серьезный». «Согласен. Раз так, нужно проверить еще». Разбойник объяснил возникшие подозрения, и спустя пару минут разобранный на части труп отправился в зону телепорта. Только вот результат оказался не тем, какого они ожидали. Уилл предположил, что сюрприз может оказаться не единственным, ведь их двое, но фантазия тех, кто создал усыпальницу, оказалась изобретательней. Знакомый звук срабатывающей ловушки, чем бы она ни была, донесся из пяти разных точек, что означало, что при срабатывании печати того, кто пользуется телепортом, может выбросить в одно из этих мест. Ворон мог бы, конечно, попробовать навыки наподобие скачка, дабы преодолеть границу магического знака, но предположив, что телепорт может сработать так, что даже после совместной активации их разбросает по разным концам усыпальницы, отказался от этой затеи. В итоге, богоподобный, положив руку на плечо ворона, дождался кивка спутника и шагнул вперед. Как они и думали, их телепортировали в разные места. Как только переход был завершен, парень тут же использовал скачок, чтобы в случае чего избежать ловушки, так как учитывал и тот вариант, что там может самовосстанавливаться. К счастью, взрыва не произошло. Открыв карту, которая отображала пройденный ими ранее путь, разбойник понял, что его забросило довольно далеко, и, оглядев место, где он оказался, активировал командный чат. «Чё, как там у тебя обстановка?» «Я в маленькой комнате, тут один выход. У тебя так же?» «Да». «Ясно. Если найдёшь что-то, звони». «Окей». Закончив разговор, Ворон решил на всякий случай активировать форму Золотого Дракона, если тут вдруг что-то всё же спрятано. Но хвост и навыки поиска ничего не показали. Вернув прежний облик, парень не стал больше задерживаться и направился в сторону выхода, где тут же чуть не попал в ловушку. Но в последний момент, избежав тонкого лезвия, выскочившего из стены, быстро отпрыгнул назад. Ах, ладно, попробуем по-другому». Активировав сумеречный шаг, он вновь попытался пересечь коридор. Но пришедшее сообщение и тяга, вытянувшая его из мира теней, дали понять, что те, кто спроектировал эту усыпальницу, многое предусмотрели. Внимание! Действие всех навыков и зелий в данной области заблокировано. Ясно, значит, тут нужно пройти своими силами. Поняв, что от него требуется, парень на всякий случай еще раз связался с богоподобным. Занят? Да. У тебя тоже коридор с ловушками? Что? Нет. Послышался звук сражения. Передо мной толпа скелетов, и в конце коридора...» На фоне беседы внезапно послышался дребезжащий звук, и сразу после этого Уилл услышал «Все, не могу говорить». Связь резко оборвалась, оставив ворона думать над тем, с чем именно столкнулся демонолог. Но в итоге, отбросив эти мысли, он вернулся к своей проблеме. Разнообразие ловушек поражало. «Их активацию было невозможно предсказать». так как тут не имелось никаких маркеров, обозначений или незаметных подсказок. Хардкор во всем его величии. Отравленные иглы, которые были такими тонкими, что складывалось ощущение, будто в него стреляли стальными волосами. Пламя из незримых тонких отверстий было способно нанести серьезный урон даже ему. Мечи. Копья, пилы, проваливающийся пол, мгновенно выпрыгивающие фрагменты стен и многое другое, что было способно уничтожить глупца, возжелавшего легкой наживы. Ворон потратил на прохождение коридора длиной в сто метров около часа. Богоподобный пытался с ним связаться, но он кратко обрисовав ему ситуацию, сказал ждать. Как выяснилось, полученный штраф означал не только невозможность применения активных, но и исключал воздействие пассивных способностей. То есть все его спасательные соломинки и навыки, что помогли бы ему мгновенно преодолеть десятки метров, не работали. Ему оставалось полагаться лишь на свои характеристики, так как от эфирных навыков в его распоряжении просто не было толку. В конце концов, когда все закончилось, и он получил сообщение о том, что вновь может использовать навыки, парень почувствовал себя странно. Мысль, что проникла в его разум в процессе прохождения этого коридора смерти, не давала покоя. «Если он продолжит изучать навыки во внутреннем мире, то когда система вновь ограничит его, как это было недавно, то разве будут ли эти штрафы оказывать на него влияние? Станет ли легче тогда прохождение в испорченных склепах? Как отреагируют герои? Очень любопытно!»